Город на Неве. И в Петербурге такие же изменения, как в Москве, произошли. Немножко по-другому в городе, что на реке Неве воздвигнут, события происходили. В нем дети раньше взрослых ощутили потребность самим будущее по-иному строить. И сами дети стали город изменять, указа власти не дождавшись. Ну, надо же, снова дети. А с чего все началось? На углу набережной реки Фонтанки и Невского проспекта строители траншею выкопали. В нее нечаянно свалился мальчик одиннадцати лет и ногу повредил. Пока ходить не мог, он подолгу у окна сидел в квартире дома номер двадцать пять, стоящего на набережной у реки Фонтанки. Окна квартиры не на реку выходили, а во двор. Перед окном облезлая кирпичная стена, к ней дом, пристроенный с пятнами ржавчины на крыше. Однажды мальчик у отца спросил, «Пока наш город самым лучшим в стране считается?» «Конечно», — сыну отвечал отец, — «не из последних он и в мире». «А почему он самый лучший?» «Как почему? В нем памятников разных много, музеев». Архитектура в центре города восхищает всех. Но мы ведь тоже живем в центре, а из окна только стена облезла и видна, до да крыша дома. Стена. Ну да, нам с видом из окна не повезло немножко. Лишь только нам? Быть может, и еще кому-то. Но в основном мальчик сфотографировал вид из окна своей квартиры А когда в школу снова смог ходить, ту фотографию своим друзьям показал. Вид из окна своих квартир снимали все дети его класса и сравнивали фотографии. Картина общая не радовала глаз. С друзьями мальчик и пошел в редакцию газеты с вопросом, что вначале задавал отцу, «Почему город наш прекраснее других считается?» Мы ну, ему пытались объяснить про столб Александрийский, про Эрмитаж. Рассказывали о Казанском соборе, о легендарном проспекте Невском. Чем красив Невский? — допытывался мальчик. Мне кажется, похож он на траншею каменную с краями облупившимися. Ему пытались объяснить достоинство архитектуры. О лепке говорили на фасадах. О том, что нет пока у города достаточных средств, чтобы реставрировать все здания одновременно. Но скоро будут деньги, и тогда увидят все, какой прекрасный Невский. Но разве может быть прекрасную траншея каменная, пусть даже с лепкой подновленной? К тому же вскоре вновь она облезет, и снова кто-то будет дырочки замазывать и отвалившееся прикреплять. Мальчик с друзьями по редакциям ходил, показывал уже огромную коллекцию из фотографий разных видов, и все один и тот же задавал вопрос. Его назойливость сначала раздражала журналистов. И в коридоре репортер газеты «Молодежная» ему сказал однажды, «Ты снова к нам? Да еще и подвижников своих с собой таскаешь, и их все больше у тебя. Не нравится вам город? Виды из окна?» Но сами вы хоть что-нибудь способны сделать? Критиковать? Без вас кому найдется? Ну, марш по домам. Работать не мешать. Услышал строгий разговор с детьми и старый журналист. Он глядел вслед, идущий к выходу группе детей, сказал в раздумье молодому репортеру. «А знаешь, почему-то назойливость их мне напоминает одну сказку». «Сказку какую?» — репортер спросил. «Король-то голый!» Есть слова такие в этой сказке. Редакции вопросами больше не беспокоил мальчик и не показывал, из ранца доставая фотографии множество. Закончился учебный год, другой начался. По всем редакциям весть разнеслась. Вновь появился мальчик в сопровождении своих друзей. уже в который раз своим коллегам в доме журналистов рассказывал редактор старый с восхищением он появился да -с. представьте пробился таки на прием и не один они в приемной вместе все часа примерно три сидели тихо ну, я их принял предупредил чтобы говорили быстро в две минуты уложились они вошли и на моем столе лист ватмана передо мною развернули. Взглянул я на шедевр. Я не мел, Смотрел, не отрываясь, и молчал. Так и прошло, наверное, две минуты, потому что мальчик всем сказал, «Пора нам! Время здесь уже не наше!» «Что это?» — крикнул я, когда они в дверь выходили. Он повернулся, Взгляд другого времени я на себе почувствовал, дас. Нам осмыслить еще много предстоит, дас. Он повернулся. Ну хоть что-нибудь сказал? Да не тяни. Он собирается еще прийти. Собравшиеся вопрошали, и редактор старый отвечал, он повернулся. На мой вопрос ответил, пред вами Невский наш, пока он на рисунке только. Потом весь город таким будет. И закрылась дверь. В который раз склонялись над проектом журналисты и восхищались чудной красотой. Дома на Невском проспекте больше не примыкали друг к другу, образовывая сплошную каменную стену. Часть старых зданий осталась. Каждое второе здание было убрано. В пространстве, образовавшемся между домами, Дышали ароматами великолепные зеленые оазисы. На березах и соснах и кедрах гнездились птицы, и, казалось, смотрящие на картину, слышат их пение. Под кронами сидящих на скамейках людей окружали красивые клумбы с цветами, кусты малины и смородины. Зеленые оазисы немножко выступали на проспект, и Невский — выглядел теперь не каменной траншеей, а чудесной живой зелёной аллеей. В фасады домов было вмонтировано множество зеркал. Тысячи солнечных зайчиков отражались на них, играя с прохожими, ласкали лепестки цветов, играли в струйках маленьких фонтанчиков, устроенных в каждом зеленом оазисе. Люди пили воду с солнечными зайчиками и улыбались. Анастасия... А мальчик так больше никогда и не появился. Какой мальчик? Ну, тот, что все ходил и ходил по редакциям со своим вопросом. Мальчик ушел навсегда. Великим зодчим стал он. Вместе со своими друзьями, с подвижниками творил прекрасные города будущего, города и поселки, в которых стали жить счастливые люди. А его первым прекрасным творением на земле стал... Сотворенный им город на Неве. Анастасия, скажи, а в каком году придет в Россию ее прекрасное будущее? Ты год, Владимир, можешь сам определить. Как это сам? Разве подвластно время человеку? Деяние каждому во времени подвластны. Все, что мечтой сотворено, уже в пространстве существует. Мечтанье многих душ людских читателей твоих Мечту божественную воплотят в материальном. Тобой увиденное воплотиться, может, через триста лет, Но, может, и сейчас, в мгновение это. В мгновение? Но за мгновение не построить дом, И сад даже за год не вырастет. Но если ты там... Где сейчас живешь, в своей квартирке, в горшочек маленький с землей посадишь семя, из которого взойдет росточек родового дерева, что будет возвышаться в будущем поместье родовом, сама же говоришь, что будет, а не есть, значит, не может во мгновение мечта материализоваться. Ну как же не может? Ведь материально семечко посажено тобой. Оно и есть начало воплощения. С пространством всем взаимодействует росточек. Твою мечту материализует, энергии прекрасные и светлые окутают тебя. Ты станешь сам перед отцом, как воплощенная его мечта. Да, интересно. Значит, надо действовать немедленно? Конечно. Вот только где слова найти? Чтоб людям все понятно объяснить. Слова найдутся, если сможешь перед людьми ты искренним, правдивым быть. Ну уж как получится, но действовать я буду. Запала в душу мне твоя мечта, Анастасия, и очень хочется увиденное будущее быстрее в реальность превратить.